Глава сороковая. Корабль Фариды замедляет ход рядом с нами. Таха снова натягивает тетиву, направляя стрелу на меня. И он выглядит одновременно злым и растерянным. «Похоже, мне никак от тебя не избавиться, а?» Какие холодные слова от того, кто совсем недавно заботливо штопал мою рану. Я сжимаю дрожащие пальцы в кулаки. Точно не так легко. «Здравствуй, Афер!» — говорит Таха, смещая прицел стрелы. — Я проделал долгий путь, чтобы тебя найти. — Надеюсь, не разочаровал, — отвечает брат. — Я многого и не ждал. Таха кивает на веревочную лестницу на борту корабля. — Поднимайтесь на борт, пока не явилось больше солдат. — Имани, ты первая. Вздумаешь как-то схитрить, и обещаю, ты пожалеешь. Я сама точно так же ему угрожала еще в Калии, когда он вывел меня перед советом и тетушкой. Неужели он обращал внимание на каждое мое сказанное ему слово? Я прыгаю в ледяную воду, доплываю до корабля и взбираюсь по веревкам. Таха с луком нависает надо мной, отступая, только когда я перелезаю через перила. Хотя стрела все так же смотрит мне в сердце, так и подмывает съязвить, что он может не стараться. Мое сердце он уже разбил на мелкие кусочки. Сейчас во взгляде Тахи есть что-то животное. Он кажется диким, взвинченным, словно жестокость, на которую он пошел в тюрьме, разрушила остававшуюся в нем человечность. «Сюда! На колени!» — приказывает Таха. Я шаркаю в нужную сторону. Повстанцы суетятся со снастями в свете фонарей, нервно на нас поглядывая. Я вижу Макина, Мухаба, и на балконе перед капитанской каютой Амиру и Фариду. Они стоят на коленях, связанные, во рту кляп. Позади них Реза держит кинжал, готовый в любой момент нанести удар при малейшем намеке на неповиновение. Амира видит нас и плачет, а Фарида смотрит на меня так, словно я призрак. — Ты ублюдок! — вскипаю я, поворачиваясь на пятках. Таха мгновенно натягивает тетиву. Не так быстро. Меня трясёт от ярости. Но надо держать себя в руках. Если я умру сейчас, мои брат и сестра умрут со мной. Афера Каин поднимаются, и теперь мы втроём стоим на коленях на палубе. «Макин, проверь, нет ли у них оружия?» Долговязый моряк подбегает и ощупывает нас. «Прости, у нас не было выбора», шепчет он мне, прежде чем выпрямиться. «Ничего!» Таха впивается в меня пристальным взглядом. Где твой клинок? На дне залива, где самое место тебе, огрызаюсь я сквозь зубы. Утахи дергаются желваки, но кажется, он верит в эту ложь. Доставь нас обратно, приказывает он Макину. И помни, если кто-то попытается что-нибудь сделать, ваш капитан умрет. Даю слово, и не советую проверять. Матросы послушно приступают к работе со снастями. Мгновением позже корабль начинает набирать скорость. Таха возвращает стрелу в колчан на спине. Афер, ты, наверное, уже знаешь, что в наказание за предательство своего народа совет отправил нас за тобой. То есть твой отец послал тебя меня убить, отвечает Афер без намека на страх. Он бесстрастно смотрит на Таху. И в его позе лишь твердость. Таха перекидывает лук через плечо. Он рассудил, что ты опасен для нашего народа. Моя задача здесь проследить, чтобы ты не причинил большего вреда. И ты считаешь, что добьешься этого, убив меня, продолжает Афер. Твоя судьба решена, как и судьба Имани, которая открыто поддержала чужаков. Но твоя самая младшая сестра. Таха садится на корточки перед Афером. Если ты ответишь на мои вопросы, великий дух мне свидетель. Я сохраню ей жизнь. Сколько чужаков знают о волшебстве? Я стискиваю кулаки за спиной. Жестокость и несправедливость, которые Таха своими глазами видел на этой земле, никак на него не повлияли. Или повлияли, но он не может позволить запятнать собственную репутацию послушного воина и верного долгу сына. Приказы баеков всегда будут превыше остального — разума, сострадания, дружбы, любви. И он не отвергнет эти приказы, даже если их выполнение сулит ему самую верную смерть. «Хочешь наказать их тоже?» — спрашивает Тафер. «Или их, или твою возлюбленную». Таха кивает нарезу, резу, который держит нож у горла Фариды. Ее лицо — непроницаемая маска. Она не издает ни звука, но вызывающе смотрит перед собой. «Я пользуюсь тем, что все отвлеклись, и снимаю кольцо с пальца». Таха снова поворачивается к Аферу, приподняв бровь. Ну. Не все так просто. Мне нужны имена и где я могу их найти, перебивает Таха Афера. Я вдыхаю, и на выдохе пропускаю волшебство через ладони в кольцо. У тебя есть под рукой лист и перо, парирует Афер. Список длинный. Ноздри Тахи раздуваются. Реза бьет в ряду свободной рукой, от чего та заваливается на бок. Амира скулит сквозь кляп, и этот звук отдаётся в моих костях, словно их пилят. Сталь в моем кулаке становится весомее, рукоять удлиняется. Таха вновь смотрит на Афера. «Имена! Немедленно! У меня хорошая память!» «Все на этом корабле для начала!» Таха кивает. «Их я уже принял в расчёт!» Я сжимаю зубы, вкладывая каждую каплю стремления в чары. Я уже сотворила рукоять, а теперь и клинок возвращает смертоносную остроту. Но, разумеется, уже шестнадцать душ по моим последним подсчетам, говорит мой брат. А что насчет твоей души, Таха? Отец заверил, что когда все закончится, она останется нетронута. Я бы поостерегся полагаться на обещание человека, у которого ей нет. Взгляд Тахи темнеет. Ты оскорбляешь моего отца. С превеликим удовольствием. Так что? Нет, он заставил тебя окропить клинок кровью задолго до этого, надеясь, что это убережет тебя от вины. Список ролей, которые ты перепробовал за всю свою столь недолгую жизнь, впечатляет. Щит, лазутчик, ручной убийца великого заима. О чем это ты, требовательно спрашиваю я? «Давай», — подначивает Афер Таху, «перечисли им они, именно тех, кто уже встретил смерть от твоего клинка». Выхватив кинжал, Таха приставляет его к горлу Афера, прежде чем я успеваю моргнуть. «Скажешь еще хоть слово, и я...» «Ты что?» — рычит Афер, нагло глядя в глаза Тахе. Убьешь меня, не получив ценную информацию? Представь, что Баек тогда с тобой сделает». Лезвие вонзается в кожу афера. Под ним набухает багровый купол и проливается вниз по шее. Мой кинжал готов. Я сжимаю в руке прохладную рукоять и делаю выпад, врезаясь в таху и толкая его дальше по палубе. С криком он падает на спину, выпуская свой кинжал. Я наваливаюсь сверху и приставляю лезвие к шее. Таха замирает. Грудь его тяжело вздымается. «Как ты сбежала из темницы?» — выдыхает он. «С мертвыми? я склоняюсь к нему. «Вставай спокойно, иначе я выпущу с кровью твою жизнь». Я слезаю с Тахи, держа кинжал наготове, и обращаюсь к Резе. «Отпусти Амиру и Фариду. Откажешься?» — я воткну этот клинок прямо в сердце. Я бросаю взгляд на Таху. «Не волнуйся, тебе оно все равно не нужно». И Таха... Смеется надо мной, опьяненный такой бездушностью, которой я не ожидала даже от него. «Ты до сих пор ничего обо мне не знаешь. Даже после всего, через что мы вместе прошли. Чему я удивляюсь? Ты считала, что слишком хороша для меня еще в первый день, в казармах, ожидая, что я приду и буду присмыкаться. Ничего не изменилось». Меня выводит из равновесия то, какая искренняя обида звучит в его голосе, настолько живо он помнит наше общение. И если я правильно понимаю чудовищный намек Афера, то Таха убивал и раньше, в калии, будучи ручным убийцей на службе у своего отца. Таху окружают тени, которых я раньше не замечала: глубокие и темные до невозможности. Таха поворачивается к резе на балконе. «Не отпускай их!» Я вдавливаю кинжал. «Я не шучу, Реза!» «Я тоже!» — перебивает меня Таха и смеется громче. Широкая вена на его шее беспечно дразнит мой клинок. «Не отпускай ни при каких обстоятельствах!» «Это приказ!» «Принято!» — холодно отвечает Реза. Таха насмешливо смотрит на меня поверх клинка. Подозреваю, что кузен меня сильно недолюбливает после того, что случилось с Фей. Так что он с радостью поглядит, как я истеку кровью. Что будет после моей смерти? Он все равно не отпустит Амиру. Нет, учитывая, что это по твоей вине Фей угодила в тюрьму, он с не меньшей радостью отдаст свою жизнь за возможность отнять у тебя сестру. Таху улыбается, но его глаза печальны. Видишь, Имани? Как бы они ни были ужасны, но наши судьбы предрешены. Мы с тобой. У нас никогда не было шанса. Из моей груди вырывается яростный крик. Ты можешь смириться под гнетом своего отца, если хочешь, но я отказываюсь. Я толкаю Таху от себя, вскидываю руку к балкону и рычу. «Отдай!» Кинжал вырывается из пальца фрезы. Пролетает сквозь перила, словно стрела. Рукоять ложится в мою ждущую ладонь. Амира вскакивает на ноги и бросается вниз по лестнице. Фаридай перекатывается на спину и бьет резу под колено, заваливая его на палубу. Макин спешит ей на помощь. Афер подбегает к амире и заключает в объятия, в то время как Каин отступает к краю палубы, словно не желая принимать ни в чем участие. Швырнув кинжал резы в темную воду, я поворачиваюсь к Тахе. Тот уже успел натянуть и целиться в Амиру и Афера. Наставив на него клинок, я подхожу ближе. Отпусти лук, я не могу, Имани, отвечает Таха. Я должен выполнить задание. Я приставляю кинжал к его горлу. Ты умрёшь, прежде чем стрела сорвется с лука. Но Таха не отводит глаз от Афера. Я рискну. Афер заслоняет собой Амиру. С заданием покончено, Таха. Мое убийство не изменит грядущего, лишь усугубит. Король Гледрик знает про наше волшебство и знает путь через пески, говорю я. Что? Таха смаргивает с глаз пот. Предатель! Король его пытал, хрипло восклицаю я. Это не имеет значения. Ты не должен был ничего рассказывать Афер. Ты должен был унести секрет с собой в могилу, если бы пришлось. Айфер поднимает руки, уверенно приближаясь. Ты совершенно прав, но я не смог этого сделать. Ты, может, и сумел бы, но я не обучен сносить жестокость, как ты. Таха запинается. Не понимаю, о чем ты. Айфер кивает на его грудь. Смотрю, ты все еще носишь кулон, который я тебе подарил. «Деревянный сокол?» Таха бросает взгляд на безделушку в разрезе туники и пожимает плечами. «И что?» Боюсь об заклад, когда отец спросил, откуда он у тебя. Ты сказал, что это подарок друга, но не уточнил, что за друг, верно?» «Ты был другом Тахи?» — недоверчиво спрашиваю я. «Тайным наставником?» — поправляет Афер, не сводя с Тахи глаз. Не могли же мы допустить, чтобы Баек узнал о нашей дружбе, учитывая, насколько он презирает привилегированных, особенно Бейя. «Моему отцу было бы безразлично подарить ты мне кулон», возражает Таха, ощетинившись. «Да? Я был лазучиком совета, друг. Я был в святилище ранним утром и поздним вечером, в те часы, когда там совсем мало людей, когда разговоры эхом отдаются за закрытыми дверями и в коридорах. В часы, когда там были только ты и он. Дыхание Тахи сбивается. «Замолчи!» — я слышал. Видел, как он обращается с тобой. «Заткнись, или я пущу стрелу тебе в глаз!» — кричит Таха. Афер останавливается в паре сантиметров от наконечника стрелы и как-то находит в себе силы продолжать говорить с братской добротой. «Ты не хочешь расстраивать отца!» Я могу это понять. Но как думаешь, что доставит ему большее удовольствие? Убив меня, ты вернешься в калию бесценной информации, которую Совет использует для защиты нашего народа. Или ты можешь поступить по-другому? Доказать, что ты способен думать собственной головой, не опираясь на чужие приказы. Афер тянется к Луку. «Посмотри, что ты совершил сегодня». Ты в одиночку поставил на колени небольшой флот. Видишь, чего ты можешь достигнуть, действуя по собственному усмотрению?» Афер отодвигает в сторону стрелу. «Наш народ вот-вот столкнется с самой большой угрозой за тысячу лет. И если у нас есть хоть какая-то надежда защитить наши семьи, то лишь с помощью такого, как ты. Но тебе нужен я». Я яростно сверкаю глазами на Афера. Но он или не видит, или не желает обращать на меня внимания. Одинокая слезинка скатывается по щеке Тахи. Ветер стихает вокруг нас. Темный мир испускает последний вздох. «Будь ты проклят, Афер!» — шепчет Таха. «Я верил в тебя. Зачем ты ушел и предал нас?» Мы все делаем выбор, Таха. Сами решаем, как хотим жить. Как поступишь ты? Спустя долгое, мучительное мгновение Таха отпускает тетиву и бросает оружие на палубу. Кайн, наклонившись, подбирает его. Афер кивает мне, но я не убираю кинжал. «Имани, теперь ты можешь его отпустить», — говорит брат. «Нет». Я крепче стискиваю рукоять. «Ты, может, и пощадил его?» Но я нет. Таха поворачивает ко мне голову. Ты действительно настолько меня презираешь. Ты пытался меня убить. Я был вынужден. Я отбрасываю кинжал и бью Таху кулаком в челюсть. Да кто тебя вынуждал хоронить меня и невинную девушку заживо? Пошатнувшись, Таха упрямо выпрямляется. У меня был приказ, будь он проклят. Он словно корабль, который не перевернуть, какой бы шторм ему не противостоял. Но я все равно пытаюсь. К демонам приказы твоего отца кричу я и бью снова. Из-за твоего отца Софию едва не поймали и не убили солдаты. А меня ты заставил пережить ночь, которая будет преследовать меня вечно. Не хочешь извиниться. Таха сплевывает кровь на доске. А ты примешь мои извинения. Я хватаю его за тунику. «Нет!» — кричу я ему в лицо. «Я прощу тебя, только когда ты подставишь шею под мой клинок». Слезы жгут отчаянные глаза Тахи. «Она твоя!» — тихо произносит он. «Покончи с моими страданиями, как я покончил со страданиями твоей лошади. И мы будем квиты». Моя хватка слабеет. Мир снова перекошен. Вращается подо мной, уносится прочь. Все это ужасно. Имани, все, что совершил Таха, зло. Но это была ошибка, говорит Тафер. Если ты хочешь, чтобы он признал мою ошибку, ты должна быть готова поступить так же. Сдерживая удивленные слезы, я отталкиваю Таху. Убери его от меня, выдыхаю я. Пусть расстояние между нами будет как можно больше. Само присутствие Тахи вызывает во мне противоречивые эмоции, которые я не могу просеять, не говоря уже о том, чтобы понять. Гнев, да, облегчение, что он сдался, но и щемящая, мучительная жалость к юноше, которого вырастил и воспитал, человек полный ненависти. Глубокое сожаление, ведь между нами ничего не изменилось к лучшему. Прихрамывая, к нам подходит Фарида прямо с языка сняла. «Макин, Мухаб, заприте наших пленников внизу!» Она приостанавливает подошедших матросов. «И спасибо за то, что вы сделали, чтобы сохранить мне жизнь!» Макин хмурится. «Ты правда думала, что мы тебя бросим?» Фареда морщится, пожимая плечами. Макин прижимает руку к лбу. Мухаб следует его примеру. «По штормам или пламени всех преисподних мы всегда будем плыть вместе, капитан», — произносят они хором, отдавая честь. Афер заключает плачущую Фариду в крепкие и счастливые объятия, смеясь и целуя ее ладонь. Я стою в стороне, пока Макин заводит руки Тахи за спину и связывает его запястье веревкой. Мухаб занимается резой. Таха смотрит на меня, не обращая внимания на кровь, стекающую из уголка рта. Твой брат обрек нас на гибель и мани. «Заткнись уже!» — ворчит Макин, подталкивая его вперед. Таха смотрит на меня через плечо, пока Макин с силой не пригибает его голову, уводя под палубу. Но пусть Таха исчез с моих глаз, я знаю, что оставленный им невидимый шрам в моем сердце не исчезнет никогда.